Глава пятнадцатая. Подгоревшие булочки. Выход есть из любой ситуации. Почему мне кажется, что мой выход — это побег? Сегодня я сбежала, спрятала себя в темном углу и не уверена, что кто-то меня там найдет. Лиля Смирнова. Вечер понедельника. Лиля задумчиво кусала губу. Слова в очередной заметке для сайта танцевали на мониторе ламбаду и не хотели складываться в приличный текст. То тут повтор, то там тяжелый оборот. Да что с ней такое? С того момента, как Хельга объявила на планерке о проекте, его участниках и назначении, Лиля была сама не своя. В четыре. Поглядывала на часы. Они придут в четыре. Сердце било по ребрам, как вчера вечером. Как смотреть теперь в глаза Руслану? Могут ли друзья делать вот так? Оказаться так близко, чувствовать прикосновение его рук. Сон в одно мгновение стал реальностью. Вот только насладиться теплом не дал безотчетный страх, паника, что заставило дернуться вперед. Она освободилась от рук. В них остался только плед. «Не могут. Друзья не могут». не могут заставлять так биться сердце, не могут вызывать желание доверчиво прижаться и зажмуриться от удовольствия, глядя на огни ночного города. Друзья не могут заставить колени дрогнуть от одного прикосновения, не могут заставить вспыхнуть щеки. «Прости мне, пора. Завтра рано вставать». Не дав ему сказать ни слова, сбежал из балкона. Еще час взбесившееся сердце не давало провалиться в сон. где сомнений не было. Утром на телефоне было обнаружено пять пропущенных от Руслана. Ей придется объясниться. Это факт. Но что сказать? Вариант «Извини, я влюбилась в тебя, как дура» очевидно не подходит. Услышать от него то, что слышала от многих раньше, выше ее сил. Очередное «Извини, ты замечательная девушка, но мы можем быть только друзьями» это самый легкий вариант. Она навсегда запомнила момент, когда Марианна устала выслушивать ее натье о влюбленности и дала совет, которым Лиля воспользовалась в полной мере. «Иди, признайся и реши этот подвешенный вопрос». Решила. Ее размазали, уничтожили, растерли подошвы дорогого ботинка. Все это сделано с ней одно лишь выражение лица, смесь брезгливости, отвращения и дружеской улыбки. Слова, сказанные после, значения уже не имели. Если сейчас произойдет то же самое, Лиля просто не соберет себя обратно. Ровно в 4 часа дверь редакции открылась. Марина, как всегда, строгая и красивая, прошествовала по коридору, но вместо кабинета Хельги завернула в их кубик. Кильки как одна выпрямились и натянули на лица приветливые улыбки. «Всем добрый день!» — мелодичный и холодный голос. «Лиля, чего сидим? Надо, чтобы ты поучаствовала в обсуждении формата. Идем со мной к Ланской». «Хорошо», — кивнула девушка, малодушно радуясь, что Руслан не пришел. Схватила со стола листы с наметками, что успела набросать, готовясь к проекту. «Не приходить же с пустыми руками!» «О, подготовилась?» Одобрительно кивнула Марина. «Отлично! Как знала, что мы сработаемся!» Не успели они выйти на центральный проспект офиса, как дверь открылась, и Лиля подавила желание метнуться назад и спрятаться за своим монитором от взгляда серых глаз, что безошибочно нашел их с Мариной. Руслан двигался быстро. «Извините, опоздал чуток. Идем?» «Ни в голосе, ни во взгляде, ни одной эмоции!» Как будто вчера ночью ничего не произошло. Как будто не он столько раз пытался позвонить. Лиля не понимала. Но немного расслабилась. Если он взял такую манеру поведения, почему бы не подыграть? И никаких объяснений не нужно. Они вышли от Хельги два долгих часа спустя. Марина с подписанными документами и утрясенными формальностями. Лиля... с четко прописанным контент-планом на ближайшие два месяца и порядком действий. Это был первый для нее проект, поэтому Хельга особенно тщательно подошла к планированию. Руслан же вышел с гудящей головой и желанием выпить очень много кофе. Занудные совещания — это не его. «Рабочий день закончен?» — бросил выразительный взгляд на часы. «Да, 15 минут, как рабочий день закончился». Две минуты, как они распрощались с Мариной, та опаздывала на какой-то бизнес-ужин. «Угу!» – промычала себе поднос Лиля, раздумывая над новым статусом и ответственностью, которая буквально рухнула ей на голову вместе с кондитером. «Тебя домой захватить?» – небрежно поинтересовался парень. Зато Лиля от такого предложения едва на месте не подпрыгнула, возвращаясь в реальность. Вместе с этим заметила и заинтересованные взгляды засидевшихся на работе Эмины и Марины, что по-прежнему была в качестве стажера. Почему Хельга изменила решение о сокращении — загадка. В любом случае, с момента, как у Лили появилась определенная рабочая неприкосновенность, им жить стало намного веселее. «Не стоит, я еще немного поработаю», — неубедительно соврала девушка. Пока. Хотела уйти, но ее остановили. Рус аккуратно придержал ее за локоть. «Нам надо поговорить». Голос стал ниже и чуть тише. Проник под кожу и пробежал вниз по позвоночнику. «Это важно. Пожалуйста». «Он просит». «Просит, черт возьми!» «У нее просят просто поговорить». Внутри поднялась волна чего-то непонятного. Подступила к горлу, и девушка, едва слышно, чтобы не захлебнуться этим странным чувством, ответила «Я возьму вещи. Две минуты». «Окей», — приободрился Руслан. «Жду тебя у лифтов». Стремительно вышел из офиса и, к вящей радости Лили, не услышал колких замечаний коллег. «Как назло, остались две самые едкие». Эмина, просто Марина, откровенно мстила за свою неудачу на конкурсе и потерю Эдика. «Ого!» — промурлыкала Эмина. «Наша невинная овечка не такая уж невинная». «Ты о чем?» — спросила Лиля, выключая компьютер. «Что у тебя с этим красавчиком?» М -м -м? «Чем ты его охмурила?» Допрос с пристрастием, ревниво сверкнувшие глаза. То, что их восточная красавица облизывается на Руслана, не знал в офисе только ленивый. А тут такая внезапная соперница нарисовалась. «Не говори глупостей», — нахмурилась девушка. «Просто рабочие вопросы». «Ага, конечно. Это же он тебя спас на конкурсе. Пришел, приволок Селезневу и этот проект. Всем известно, что они настояли на тебе, как на журналисте, официально». Марина включилась в разговор грубо и поджала губы. «Не ожидала, что ты опустишься до работы через постель. Неужели у тебя нашлось, чем его привлечь?» «Ну, он же кондитер. Может, наш красавчик любит женщин побольше?» Поддакнула Ямина. Лиля бросила мобильник в наплечную сумку и зло вжикнула молнией. «Засуньте свои фантазии», — огрызнулась она. «Куда подальше?» Я получила этот проект просто потому, что круче вас как профессионал. Это вы без декольте, короткой юбки и слова из респондента не вытянете. Внутри все продолжало кипеть, когда процессор компа наконец замолчал. Лилия сорвалась с места и буквально выбежала из редакции, подальше от этих килек с чрезмерно богатой фантазией. Она не сомневалась, что к завтрашнему утру слухи про нее и Руслана разнесут не только по редакции. но и по всему городу. В этом девушки были настоящими профессионалками. Стоп-стоп! Ее снова схватили за локоть. На эмоциях она чуть не пробежала мимо стоящего у окна холла парня. «Ты чего злишься? Поздравляю тебя! Сплетни нам обеспечены!» Выдохнула Лиля. «Не стоило меня хватать в офисе! Мои киль... коллеги уже нафантазировали себе бог весть что!» а это самые активные сплетницы города. Готовься, через день нас с тобой поженят, через три я окажусь матерью Симыча. Твоей первой любовью и еще бог весть кем. Короче, я тебя предупредила». Вместо удивления, недовольства и любого другого проявления негатива Руслан рассмеялся. Громко так, качественно и чуть-чуть заразительно. Лиля тоже от чего-то улыбнулась. Взвинченность переходила в смех медленно, но уверенно. В конечном итоге у окна смеялись два идиота вместо одного кондитера. «Прости, но это так смешно. Я вот так к тебе прикоснулся». Снова прикоснулся к локтю. «А там уже сплетня на миллион долларов. Ну и фантазерки у вас работают. Вы точно правду пишете, а не сплетни? Мы все пишем, лишь бы читали и покупали». Пожала плечами отсмеявшаяся девушка. Ясно. «Пошли, пока они не вышли, а то еще что-нибудь насочиняют». Вызвал лифт. Тот оказался поблизости, и двери открылись через пару секунд, выпуская знакомого до боли мужчину. Знакомого обоим, только Руслан и бровью не повел, а вот Лиля изменилась в лице. «Привет. Неожиданная встреча. Я хотел тебе позвонить, но сегодня выдался очень насыщенный день». Вальдемар улыбался. разглядывая ошарашенную девушку. Вновь идеальный облик. Уложенные темные волосы, пальто расстегнуто, темно-серый брючный костюм «Тройка» сидит идеально. Насыщенный дорогой парфюм окутал их мягким, пьянящим ореолом. «Привет! А ты как здесь?» Не придумала ответа лучше Лиля. «У меня интервью с вашим редактором. Хельга Ланс, кажется. Вытащил смартфон». и проконсультировался с информацией на экране. Удовлетворенно кивнул, не ошибся. «А, так ты тот самый бизнесмен! Юное дарование!» — хихикнула девушка, что все еще не могла избавиться от заряда безудержного веселья. Первый миллион долларов в 20 лет — это достойно. Сегодня на планерке Хельга как раз объявила, что в следующем выпуске забирает себе рубрику «Бизнес в лицах». Якобы у нее какой-то эксклюзивный спикер, молодой миллионер с интересной историей. Когда пафосная картинка, описанная Хельгой, наложилась на истеричное "Вальдемар" от Маргариты Семеновны, девушка не удержалась от смешка. Что, не похож? Он расценил ее смех по-своему. «Очень даже похож. Просто вспомнила твою бабушку. Вот это действительно смешно!» Так семья и портит репутацию. Ему явно было неловко. «Что ж, не буду задерживать. Вы, кажется, заняты». Он переглянулся с Русланом, что молчаливой статуей замер за ее спиной. «Ой, не представила. Знакомьтесь, это Руслан. Прекрасный кондитер и тоже наш с Маргаритой Семеновной сосед по лестничной клетке. Руслан, это Вальдем... Владимир». «Внук все той же Маргариты Семеновны. Она у нас Connecting People», — сориентировалась Лиля. Мужчины пожали друг другу руки и коротко кивнули, без лишних слов. «Раз сосед, думаю, еще встретимся. Я планирую часто навещать бабушку», — кивнул бизнесмен. «Буду рад встрече», — сдержанно ответил кондитер. «А теперь нам пора домой. Я, между прочим, не отпустил лифт». «Ой!» Лиля удивленно посмотрела на открытые двери. «Бедные люди, наверное, их проклинают за то, что задержали. Действительно, пора». «Мне тоже», — откликнулся Владимир. «Лиля, напоминаю, что мы с вами просто обязаны выпить кофе. Я позвоню позже». Двери лифта закрылись, отгораживая их от улыбающегося бизнесмена. Только жужжание двигателя мешало тишине в салоне стать идеальной. Лиля сидела в кресле, сжавшись, кажется, до маленькой точки на его обивке. Руслан молча выруливал на проспект. «Я тебя напугал?» — начал он, когда машина замерла на перекрестке. Пояснений не требовалось. «Прости». «Очень в тему», — ответила Лиля. «Я опять засмущалась, а когда смущаюсь, делаю всякие глупости. Ты ни в чем не виноват». Тут же взяла всю вину на себя. И еще камень на шею повесила. Только кидай в ближайшее озеро и сваливай по-тихому. Не говори ерунды. Мне не стоило так себя вести. Это было двусмысленно. Ты правильно сделала, что ушла. Я просто хотела, чтобы тебе стало тепло. В голосе искреннее раскаяние, выражение смотрящих на дорогу, внимательных глаз, ей прочитать не удалось. У тебя получилось. Мне стало слишком тепло. «Считай, что ошибся температуры, и булочка подгорела», — улыбнулась Лиля. Отчаянно хотелось коснуться его руки и успокоить. Но это еще более смущающе. Оставались только слова. «Хоть это у меня получилось», — удовлетворившись ответом, кивнул Рус. «Я не хочу, чтобы моя глупость мешала тебе работать. Что я должен сделать, чтобы тебя успокоить?» Руки, что не покидали ее фантазии ни на минуту, крепко зажимали руль, и слишне крепко. Ничего, все в порядке. Давай просто забудем. Это правильно для нее, просто забыть. Лиля была уверена, что не зря предлагает этот выход: Да, это побег от чувств, неуклюжая попытка спрятаться и спасти себя от очередного разочарования и унижения. Вот только можно ли избежать от неистого бьющегося в груди сердца. Вряд ли. «Считай, что ничего не случилось. Мы поболтали о пустяках, выпили кофе и разошлись по домам. Без подгоревших булочек». «Если я соглашусь, ты успокоишься?» — поинтересовался парень. «Думаю, да». Старалась врать как можно убедительнее она. Тогда я забыл. Врал не менее убедительно он. Побег засчитан всеми сторонами. Лиля Руслан, один-один. Два дебила, одна приятная ложь. В общем, остаток пути домой проделали в хорошем расположении духа и даже посмеялись над тем, как один не в меру эмоциональный мужчина заказывал у Руслана торт на день рождения дочери. «Мне шоп большой и розовый с феечками Винкс». Все бы ничего, но делал этот заказ огромный лохматый металлист на безумно дорогом Харлее. еще смешнее было при получении заказа когда все тот же брутал с педантичной точностью проверял наличие всех феечек перечисляя поименно лилечка я тебя потеряла ты почему трубку не берешь вылетела на лестничную клетку маргарита семеновна и удивленно посмотрела на них с русланом ой а вы гуляли я не знала Растерялась на мгновение женщина. «Нет, просто Руслан подбросил меня до дома. Он был у нас в редакции сегодня», отрезала соседке все романтические фантазии. «Как там? Резать, не дожидаясь перитонитов. В случае с Маргаритой, не дожидаясь очередной безумной идеи». «Вот и прекрасно! А я-то думала!» Почесала идеальный нос. «Ну, тогда идем смотреть женихов. До свидания, Руслан». «Привет, Максимке!» Схватила за руку и утащила обалдевшую девушку в свою квартиру, не дав попрощаться. Парень остался стоять на лестничной клетке в полной растерянности. В отличие от Лили, их побегом он был не очень доволен, особенно после слов о женихах. С другой стороны, может, все и к лучшему. Вчерашний вечер только подтвердил его опасения. Он неосознанно привязался к этой странной и временами нелепой булочке. Нет, не влюбился. Просто хорошая она. Не хотелось, чтобы такая девушка досталась какому-нибудь козлу, что поиграет с ней и причинит боль. Одна мысль о плачущей Лиле будила острое желание врезать кому-нибудь по роже. Одна проблема. Последним, из-за кого она плакала, был он.